Глава 32. Материя есть замедленное движение. Можете ли вы или нет представить себе непрерывный град, проносящихся рядом с вами металлических шаров одной линии в горизонтальном направлении со значительной скоростью? Предположим, что оконное стекло было постепенно убрано так, чтобы его угол столкнулся с одним из шаров. Тогда бы все стекло разбилось в дребезги. Даже если бы шарик столкнулся с небольшим его участком, точкой контакта, покрывающего лишь небольшую площадь. Вообразите, что сейчас скорость полета шаров увеличилась в тысячу раз. В этом случае полотно стекла, стоящего на их пути, было бы мягко срезано, как напильником, проходящим свою дорожку, не порождая ни одного расходящегося разлома. Человек, стоящий рядом с градом, слышал бы мурлыкающий или рычащий звук, порождаемый трением между шариками и воздухом. Увеличивайте шаг за шагом быстроту их передвижения и рычание станет более пронзительным, начиная от глубокого и низкого обрамотания, переходящего в звук менее угрожающий, а поскольку скорость возросла, то тон становится более резким и, наконец, необычайно пронзительным. Снова увеличите быстроту процессии шаров и тона уменьшится, в свою очередь, последовательно проходя через несколько клавиш, и в конце концов они достигнут низкого рычания, которое сперва ударяет по слуху, а в дальнейшем с увеличением скорости появляется тишина. Тишина навеки, независимо от увеличения скорости. Начиная с нескольких сот миль в секунду, с которыми сейчас проносится град, пусть быстрота повысится до 1000 миль в секунду, и для глаза с того места, где исчез звук, поскольку увеличилась скорость, появится смутная краснота, еле воспринимаемый отцвет, указывающий чувству зрения непрерывной линии след движущихся носителей. Судя по всему, линия будет настолько же однообразной, насколько освещена карандашная пометка. Хотя бы даже некоторые объединенные частицы движения могли и разъединиться одна от другой милями пространства. Пусть оконное стекло теперь будет поставлено на их пути, и из точки контакта будет вылетать поток искр, а края стекла будут видны сплавленными ближе к любой стороне отверстия. Представьте себе сейчас, что скорость металлических пуль увеличилась вдвое и втрое снова и снова. Линия красного света становилась бы ярче, затем сверкающей, и в конце концов при дальнейшем увеличении скорости в определенной точке покажется белый свет. И для человеческого глаза процессе движения будет теперь чем-то непрерывным, настолько же сплошным, насколько полоска металла, раскаленная до бела, даже если бы пули были в тысячах миль в стороне. Человек не смог бы доказать своим чувствам их раздельное существование. Эта часть оконного стекла или другого вещества, даже стали или очень твердого минерала, который находился бы на их пути, просто растаяла. Часть, которая была бы отрезана и унесена таким потоком, не показывается ни сверканием, ни осколками. Твердое вещество будет постоянно превращаться в жидкость и рассеиваться тонкой пленкой вокруг поверхности каждого шара из белой горячей массы текущего металла, являющегося для всех необходимых условий таким же однообразным, как металлический брусок. Бешено увеличите скорость до миллионов миллисекунд И тепло постепенно исчезнет, как и звук, в то время как яркий свет будет идти обратно, постепенно через первоначальные оттенки цвета, известные сейчас человеку, начиная с фиолетового и заканчивая красным. И как только красный цвет постепенно обесцветится, след пуль исчезнет для чувств человека. Теперь ни звук, ни свет не сопровождает поток, и ни глаз человека, ни его слух не могут воспринимать его присутствие. Бросьте оконное стекло или другой предмет поперек потока, и для чувств человека это будет незаметно. Молекулы стекла отделяются, передняя, задних и движущийся след идет сквозь проход так же свободно, как свет, оставляя поверхность стекла незадетой. Постойте, перебил я, это было бы так, что одно состояние материи проходит сквозь другое без волнения, а физический закон говорит, что два вещества не могут занимать в одно время одно и то же пространство. Этот закон хорошо исполняется, насколько человек понимает предмет, но пули больше не являются материей. Сначала изменилось движение массы в движении молекул, а движение молекул стало, в конечном счете усиленно, до движения свободных силовых сущностей, потому что пули дезинтегрировались до молекулярных частиц, а затем рассеялись, создав атомы. У этой крайней точки чувства зрения и осязания прекратили ощущать воздействие движущейся колонны, ни материи, ни силы, а на следующем этапе повышения скорости сами атомы исчезают и получается свободное неосязаемое движение. Ничто, пустота. Этим следствием является всепроникающий дух пространства, эфир человечества. Настолько же сплошной, как твердый минерал, настолько подвижен, как пустота. Если вы можете перевернуть порядок этого феномена и представить себе нерегулярное замедление скорости такого атомного движения, то вы сможете прочитать историю формирования материальной Вселенной. Следуйте по цели в обратном порядке, и с уменьшением скорости движения снова становятся осязаемой материей. В соответствии с условиями, Управляющими изменениями движения в материи постепенно, время от времени, появляются различные элементы. Планеты могут расти извне и изнутри, а эфирное пространство может генерировать стихийную почву. Если вы можете представить себе непосредственные условия, при которых чистое пространственное движение становится отчасти осязаемым, но пока недостаточно плотным для земной материи, то вы сможете представить, как порождаются такие силы, как свет, тепло, электричество, магнетизм или даже гравитация, с которыми человек знаком ибо они также являются нарушениями пространственного движения. А легко должно быть понятно и то, что согласно простому принципу иные элементы, а также неизвестные силы, ныне воспринимаемые ограниченными человеческими способностями, могли быть и являются созданными вне и внутри поле его восприятия. «Боюсь, что не смогу всего этого понять», – ответил я. «Я тоже этого боялся и, возможно, дал вам этот урок слишком рано, хотя некоторое время назад вы просили меня научить вас тому, что относится к утверждению, что электричество, тепло, свет, магнетизм и гравитация являются нарушениями. А вы спросили, нарушениями чего? Думаю, что урок окончен, и вы поймете, что это легко. Будем же надеяться, что придет время, когда мы сможем заглянуть под низ шероховатого материального знания земной поверхности, с которым знаком человек, и испытаем расширение сознания, которое ведет к блаженной проницательности, достигнутой высшими существами, тем, кому не нужно бороться с раздраженными элементами, окружающими всех живущих на поверхности Земли. Я обдумывал эти слова, и смутный свет, нечто невыразимое, чего я не могу переложить на слова, вошло в мой ум. Я считал, что нам уготована встреча с людьми или существами, владеющими новыми чувствами, умственным развитием, которого не достигал человек. Я почти был готов расспросить моего лоцмана, когда движение судна приостановилось. Впереди появилась земля, мы подошли к берегу и высадились. Подняв судно из воды, Мой спутник поставил ее на землю у кромки неподвижного озера, и мы возобновили наше путешествие. Вид казался малоизмененным от последней части нашего предыдущего путешествия, вниз по наклонной плоскости противоположной стороны озера, которую мы пересекли. После оставления гряды, окаймлявшей край озера, мы держали направление все время вниз. Пол пещеры был, как обычно, гладким, хотя время от времени шероховатым и покрытым каменными обломками. Как только мы подошли ближе, заметно вырос таинственный свет, став более ярким. Томанообразная гало, о котором ранее упоминалось, становилось менее плотным, и кольцо темноты быстро расширилось. Я мог четко воспринимать объекты на большом расстоянии. Я повернулся к своему приятелю, чтобы спросить, почему так получилось, и он ответил. Потому что мы покидаем одно из неоткрытых условий верхней атмосферы, которая нарушает солнечный свет. Вы говорите, что атмосфера составлена из веществ, неизвестных человеку. Да, некоторые из них. Газы, а остальные, являются качествами пространственного условия, не являясь ни газом, ни жидкостью, ни твердым веществом. Скобочки открываются. С тех пор это было отчасти поддержано открытием элемента аргон. Тем не менее, заявление записывалось многие годы. Мисс Элла Бурбидж, стенографистка Ньюпорт, Кентукки, сделала копию с оригинала в 1887 году. Мистер С. Д. Раус, юрист Ковингтон, Кентукки, Прочитал его в 1889. Мистер Рассел Эретт, издатель христианского стандарта, Прочитал его в 1890 году. А господин Х. С. Мидер, президент Ассоциации билетинных брокеров, Прочитал в 1892. Представляется правильным дать такое объяснение, Чтобы освободить автора от любого обвинения в плагиате, Ведь каждый из упомянутых может отчетливо вспомнить Это недоказуемое тогда утверждение. Дж. Ллойд. Скобочки закрываются. Одно особенно смешивается со светом при его прохождении. Это сущность, которая не движется при движении воздуха, и она неравномерно распределена по земной поверхности. Когда мы поднимаемся над землей, она уменьшается. То же самое она делает, когда мы спускаемся под землю. Это не водяной пар, не дым, не настоящий газ. И однако она ощущается человеком только при помощи своей силы преобразования интенсивности света. Она не имеет звука, химически неактивна, и все же преобразует солнечные лучи так, что вычеркивает из вида предметы, находящийся на относительно малом расстоянии от человека на лице Земли. То, что это известно человеку, очевидны и знания, которым он обладает. Разница в силе и органов зрения в разных частях планеты. Его зрение особенно остро на земельных плато западных территорий. Вы мне говорили, ответил я, что водяной пар порождает это затемнение или поглощение света. Водяной пар, до тех пор, пока он находится в пластах различных плотностей, является абсолютно прозрачным и не представляет препятствий для прохождения света, сказал он. Если пар препятствует свету, то это из-за нечистот, содержащихся в нем, для потоков разных плотностей или волновых движений, или для механической смеси конденсированной воды и пара, на которой порождаются множество крошечных глобулярных водяных поверхностей. Чистый водяной пар свободное движение пассивен для солнечного света. «Я с трудом могу поверить, что субстанция, которую вы описали, или любая другая составляющая воздуха, может избежать восприятия химика», – ответил я. В шутливой манере, как я подумал, он повторил после меня слово «химик» и продолжил. Нашли ли химики эфир Аристотеля, упоминая его вами, который, как все же признают ученые, пронизывает все пространство и материю любого вида, и, как я сказал вам, является настоящей материей самой по себе, измененной в ультраатомическое движение? Объяснили ли химики, почему один предмет прозрачен, а другой при равном весе и плотности нет? Сказали ли вам химики, почему... Вермильон – красный, а индиго голубой. Заявление, что они соответственно отражают лучи света, не является объяснением причины для такого действия. Говорили ли вам химики, почему призма рассеивает или искажает солнечный свет, чтобы произвести ненормальные оттенки, которые, как люди предполагают, составляют первоначальные лучи света? Объясняли ли химики хоть что-нибудь в отношении того, почему или от чего атрибуты материи или силы, или даже так называемой формы материи или элементов, не являются смесью? И наоборот, разве эволюция, имеющая следствие в отмеченных открытиях химии, не предсказывает или, по крайней мере, не указывает возможное будущее искусства? Разве она не обещает, что окружающие тайны еще предстоит развитие расширить в открытые истины, выявляет таким способом скрытые силы, или что другие формы материи и невидимые силы проявления предназначены к открытию в качестве научного прогресса? Химик сегодняшнего дня ищет на ощупь во тьме, и по сравнению с трудящимся химиком близкого будущего он – новичок несовершенно понимающий настоящее. Тихий и ничего не подозревающий, он станет отчетливо зрячим в грядущие времена. И сверкание интеллекта, благодаря этим последовательным шагам вверх по ступеням науки, если она сделает все наилучшее, раздвинет разум и даст мощь воображению, приведя в конечном счете к... Он заколебался. Продолжайте, сказал я. К движению смертного человека с полноценными способностями к единению с духовным миром.